На центральной части двумя рядами по всей окружности располагались треугольные окна, светившиеся зелёным светом. Было слышно слабое, как бы приглушённое гудение. Прекратив горизонтальное движение, тарелка унеслась вверх, превратившись в красную звёздочку. Как пишет очевидец, после 4 км заработал приёмник, который был включен, но замолчал при появлении тарелки. Мы испытывали чувство неприятной даже страх. Пока здесь ничего не указывает прямо и на внеземное и космическое происхождение явления. Есть та же деталь, объединяющая этот случай с проявлениями знакомых нам уже фляпов. Опять же, как в 1897, 1909, 1930-х годах, когда летали дирижабли и самолёты с подсвеченными изнутри кабинами, здесь окна тоже светились изнутри. Может, конечно, это вовсе не окна, а может, и у тех дирижаблей и самолётов то, что светилось, тоже было не кабинами и не окнами. Февраль 1990 года. Полёт тарелок наблюдает работники ГАИ под Красноярском на Енисейском тракте. Рассказывает капитан милиции Юрий Григорьев. «Всего мы насчитали четыре объекта. Они скрылись в районе посёлка Солонцы. Я и ещё трое сотрудников сели в патрульную машину и поехали в том же направлении. Миновали освещенные улицы, тарелок не видно. Мы заметили их, выехав на тёмный участок, но уже не четыре, а две». Объекты мигали ярко-красными огнями, летели с небольшой скоростью на различных высотах вдоль Московского тракта. На протяжении 3-4 километров наши машины шли параллельно. Словом, было время рассмотреть эту удивительную картину в подробностях. Так вместе, а не по воздуху, мы по асфальту добрались до посёлка Дрокино. Здесь одна из тарелок, перелетев через шоссе, приземлилась на холме. Зрелище, признаться, жутковатое. Тёмное небо, чёткий контур горы, а на ней в метре висит и пульсируют красные огни. Вскоре они погасли. Но тут же чуть поодаль появились другие. Два ярких, не мигающих пятна зелёного и красного цвета, которые двинулись в нашу сторону. Тут подъехала ещё одна патрульная машина. Стало тихо до звона в ушах. Огни замерли, остановились неподалёку. «Изучает, наверное, нас», – пошутил кто-то из ребят. «Сейчас вступит в контакт». До контакта дело не дошло. Тарелка развернулась вправо. На её борту белым огнём блеснули круглые окна. Зелёные и красные огни погасли, послышался гул. Объект начал медленно подниматься вверх и вдруг снова вспыхнул красными мигающими огнями. Через некоторое время НЛО скрылось из вида. Я взглянул на часы, наблюдение длилось около 50 минут. Опять светящиеся изнутри окна, иллюминация не совсем понятная. Для чего нужно летательному аппарату такое множество огней? Или эти огни не имеют ничего общего с сигнальными? Но вот есть что-то действительно серьёзное, больше похожее на настоящий летательный аппарат, а не на новогоднюю ёлку. 21 марта 1990 года у границ Московской, Ярославской и Владимирской областей с 20 до 24 часов радары военных отмечали появление и исчезновение непостоянных объектов, что было странным. На одних экранах радаров они были, на других нет. И отметки на экранах то исчезали, то внезапно появлялись уже в совершенно другом месте поднимались в воздух самолёты, в темноте лётчики видели какие-то сияния, движущиеся, проблесковые, как у самолётов мощные огни, мигавшие, пропадавшие в одном месте и появлявшиеся в другом, как будто летающие объекты мгновенно переносились на большие расстояния. Все рапорты лётчиков и дежурных радиолокационных служб об этом случае начальник главного штаба войск противовоздушной обороны генерал-полковник авиации Мальцев подотожил для фологов так. По свидетельству очевидцев НЛО представлял собой диск диаметром 100-200 м. По её бокам располагались два пульсирующих огня. Когда объект совершал полёт в горизонтальной плоскости, линия огней находилась параллельно горизонту.